«Так к чему же обвинять?» — заметил я с некоторой робостью. «Известно, что Татьяна Ивановна э, не в полном своем здоровье, или, лучше сказать, у ней такая мания. Мне кажется, виноват один Обноскина, не она. Не в полном здоровье, а? Ну вот подите вы с ним, а!» — подхватил Толстяк, весь побагровив от злости. «Ведь поклялся же бесить человека!» Со вчерашнего дня клятву такую дал. «Дура она, отец мой, повторяю тебя, капитальная дура, не то, что в полном своем здоровье, а? С из малолетства на Купидоне помешана. Вот и довел ее теперь Купидон-то до последней точки. А про того с Бороденкой поминать-то нечего. Небось, задувает теперь по всем трем с денежками. динь динь динь динь динь динь динь динь, -динь, -динь На него. до да посмеивается. Так неужели же вы в самом деле думаете... что он тотчас и бросит ее». <смех> «А то как же! Не бойся таскать с собой станет такое сокровище. Да на что она ему, а? <смех> а берет ее да посадит где-нибудь под куст на дороге. И был таков. она и сидит себе под кустом донюхать цветочки». «Ну, это, уж ты... «Это уж ты увлекся, Степан! Не так это будет!» — скричал дядя. «Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я на тебя, Степан. Чего тебе-то? Да ведь я человек, аль нет, а?» Ведь зло ж берет, в чуже берет. Ведь я, может, ее же, любя говорю, Эх, прокисай ты, все на свете. Ну зачем я приехал сюда? Ну зачем я сворачивал? Мне-то какое дело? Мне-то какое дело? Так сетовал господин Бахчеев, Но я уж не слушал его И задумался о той, которую мы теперь догоняли, О Татьяне Иванне.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 И ростовщичеством. И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упалось небо и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны. Она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей серебром достались ей разом.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 Бесконечного блаженства любви, даже и не споря между собою, Ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни. А чего же и всему не сбыться? А чего же и ему не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании его идеала...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 ужасающим, возбуждавшим в наблюдателях серьезные опасения. Оставался только шаг до желтого дома. Блестящую, упоенную любовью и толпились около нее все эти прекрасные призраки. На его в настоящей жизни дело шло тем же самым фантастическим порядком. На кого она не взглянет, тот и влюбился,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 Так заманчиво, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать.